второй этаж, квартира 5. Баскетболист. Из пункта А до пункта Б шла через Ж дорога. Леонид Липкинд. Я люблю побеждать. В моей системе ценностей мяч важнее, чем деньги или отдых. Я соревнуюсь всю жизнь. Хотелось бы только с самим собой в прошлом, но нет. Соревнуюсь с другими баскетболистами за место в сборной, с другими командами, когда я команда. С бабушкой в хитрости, с тренером в настойчивости и с девушками в том же. Бесконечные испытания тела и психики. Я видел весь мир. Нет, я видел аэропорты всего мира и лучшие баскетбольные площадки. Болельщик последних не только видел, а мира не видел. Не успел. На пенсию выйду, тогда посмотрю. Если тело выдержит испытание, а травмы не сведут меня к кучети бревна, Друзей не выбираю. Их выбирает тренер. Он же решает, где и когда мне отдыхать. Его бы воля, он бы и семью мне выбрал другую, посговорчивее и побогаче. В будущем, уйдя из большого спорта, я смог бы тренировать, отрываться на юнцах, подающих надежды, мстить за свою украденную молодость. Но я не так жесток, Я собирался стать спортивным журналистом и даже присмотрел для себя вуз, где можно этому обучиться. Но теперь будущее меня не волнует, потому что его не будет. Ты погибнешь вове катастрофе в этом году, сказала она, глядя на мою ладонь. До конца года меньше месяца. Мы на острове. Я выскочил из её постели и зашагал по комнате. Я могу выбраться отсюда только самолётом. Если ты не сядешь в самолёт, может и остальные выживут, сказала Доминга. Я сел на пол и схватился руками за голову. Дышать было нечем. Стало жарко. Хотелось заплакать, как в детстве, но ком стоял в горле. Она обняла меня со спины и поцеловала между лопаток. Я любила её, как в последний раз. Тренер по-своему отреагировал на предсказание. Спишь с кем попало и веришь во всякую чушь. Она настоящая ведьма, к ней даже с материка люди за помощью прилетают. «Знаменитая гадалка! Она мне все мое прошлое рассказала, как по написанному». Тренер поджал губы и махнул на меня рукой, что означало на его языке «Не мели ерунды, иди работай». «Я напился». «Пусть меня выгонят из команды, пусть со мной разорвут контракт и моя карьера закончится на пике». «Пусть вместо самородок и самый юный игрок Еврокубка обо мне напишут трус и слабак». «Не полечу!» – распинался я перед барменом, который не понимал ни слова, но участливо кивал время от времени. Тренер нашёл меня у барной стойки спящим и из команды не выгнал, а оштрафовал на половину зарплаты, которая и так ниже, чем у остальных игроков. И вот я сижу в самолёте и знаю, что будущего не будет. Она пришла меня проводить, плакала, уговаривала думаться, целовала, при всех кричала на тренера и шептала что-то на своём языке. Когда объявили посадку, она сунула мне в руки узелок из клетчатой ткани. Не разворачивай, это тебе поможет. Я пожал плечами и сунул в рюкзак её подарок. Бабуль, привет. Мы скоро вылетаем. Знаешь, ты проси меня, если что не так, сама понимаешь, самолёт штука непредсказуемая. Если со мной что-нибудь случится, ты, ну, в общем, сама знаешь. Слова рыбные кости у застряли в горле, и я закашлялся. Товарищи по команде услышали разговор и занервничали. Выключите телефон, уже в третий раз повторилось тёрдэса. Нависая надо мной в пышном бюст там под тонко белой рубашкой. "Ну не взлетели же ещё", огрызнулся я. "Двери закрыты, значит, полёт начался", отрезала она. "Бабуль, я тебя люблю. Пока", сказал я и положил трубку. Я не говорил ей этих слов лет 12. Господи, что она подумает? Что она вообще обо мне думает? Ради меня она продала родительский дом в деревне, и мы перебрались в город, чтобы я мог тренироваться. Она постарела и располнела. Часто болит из-за недостатка свежего воздуха и плохой воды. Целыми днями на работе в прачечной, дома не отходит от телевизора. К моему приезду устраивает пир и встречает неродившего внучка чуть ли не с красной ковровой дорожкой. А что я? Даю денег, по ходу благодарю за заботу и бегу по своим делам. Даже когда живу дома, бываю там редко. Я больше никогда её не увижу. Впервые в жизни я слушал инструктаж Ч-4Ды внимательно. Освещение мерцало, и самолёт натужно гремел, как будто тащил нас из последних сил. Я отказался от обеда и не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Там дрожало крыло. Мы возвращались домой с победой, 101-81. И было что обсудить после этой игры, но каждый думал о своём и не спешил веселиться. А мне хотелось сменить промокшую футболку. Я не боялся, но руки почему-то дрожали. Я был единственным, кто при посадке зааплодировал. Огляделся, заметил недоумённые взгляды товарищей, вытер рукавом пот со лба и вынырнул из утробы железной птицы. Волна счастья распирала лёгкие, и ей хотелось поделиться со всем миром, а затем она сошла, как и всякая другая волна. Мы прилетели среди ночи, резкий свет в аэропорту вызвал боль в глазах. Снова хотелось напиться. При посадке досмотра личных вещей не было, а по прилету был. Таможенники заинтересовались узелком и пришлось его раскрыть. В нем была пара зеленых камушков, синий стеклянный шар размером с мандарин, в золотистой оправе, лупа, мыло, пластиковая расческа, линейка и деревянная досточка с дырками. Если ее скрутить, получилось бы флейта, подумал я и хмыкнул. Мы с саможенником переглянулись. Что это? Он указал на стеклянный шар. Не знаю, знакомая подарила. Я огляделся в поисках тренера. Обычно все вопросы с таможней решал он. Того не было видно. Помощника тренера тоже не увидел. И куда они могли подеваться? Обычно носятся с нами как клочки с цеплятами, а тут? Ладно, не до считаются мне в автобусе вернуться. Хотел ему позвонить, телефон разрядился. Увидел менеджера команды. Ура, я спасён. Наша Мариночка Мирославовна за команду в любом углотку перегрызёт. И комнаты для нас самые лучшие отвоёвывает, и транспорт всегда высший класс, и прочие блага. Раньше в команде играл её сын, так она, чтобы не расставаться с ним надолго, подобрате душевной обо всей команде заботилась. А потом команда доросла до международного уровня, и Мармир с нами. Сын уже 5 лет живёт в Берлине, тренирует немцев, а она с нами ездит. Говорят, у них с тренером было что-то по молодости. Врут, наверное. Другие говорят, что у неё отношения с нашим личным доктором Артёмом Савичем. Если не считать девчонок из группы поддержки, которые выступают с нами только на домашних матчах, то Мармир единственная женщина в коллективе. Вот и говорят всякое. Через полчаса переговоров с моей защитницей таможенники согласились меня впустить, но содержимое чемоя взяли решили конфисковать. Я просительно посмотрел на Мармир, и она продолжила бой. Дозвонились тренеру, и ещё через полчаса вопрос был улажен. Меня впустили. Я долетел в целости. Но до конца года запланировано ещё два перелёта. Какой из них будет последним, кто знает. Приземлился, живой. Твой подарок пришлось раскрыть на таможне. Может, он помог не разбиться, может, нет, но проблем он мне явно прибавил. Возвращайся. Ага. Что с этим барахлом делать? Что это вообще такое? Камни, расчёска, палка с дырками. Похоже, что ты мне домашний мусор всучила. Выброси и возвращайся. Как? Я же могу разбиться. Она зарыдала в трубку. Не летай больше. А 1 января прилетай ко мне и оставайся. Нет, сегодня прилетай. Я всё придумала. Не было ничего у тебя на ладони. Линия жизни длинная. Ты дура. Я из-за тебя чуть из команды не вылетел, бабушку до смерти напугал, встречу с деканом отменил. Прости, прошептала она. Могла просто попросить. А сколько нас таких просило, и не вспомнишь всех, да? Не вспомню, зато тебя не забуду никогда. Как только будет отпуск, прилечу. Дождёшься? Трубки снова послышались с хлипы. «Я жду». Дома вместо привычного пира меня ждал пустой стол, а за столом вместе с бабушкой сидела красивая женщина. Брюнетка с серыми глазами, пухлые губы блестят, фигуристая, как статуэтка. Ну и что, что старше лет на пятнадцать, все равно красавица. Бабушка с опухшими от слез глазами кимнула мне на пустой стул. «После твоего звонка худо мне стало. Сердце!» – начала она. «Ба, прости, дурак, я наговорил ерунды, ты как?» Я вскочил и взял бабушку за руку. «Сядь, разговор есть». Она снова кинула на стул. «Знакомься, мать твоя». Женщина опустила глаза, я осел. Стул подо мной скрипнул. «Ты же говорила, что она исчезла, и ее невозможно найти. Ты же говорила, что искала и не нашла. Дедушка на смертном одре поклялся, что не знает, где она». Сбивчиво заговорил я. «Вы Таня? Моя мама?» «Я плохо помню, только силуэт. Как будто мама стоит, а у нее из-за спины светит солнце». Где же вы были столько времени? Я была рядом. Помнишь пекарню на углу? Школьником ты каждый день приходил за свежим хлебом, помнишь? Я специально переехала следом за тобой, была рядом. Просто не решалась заговорить. Она, мама кивнула на бабушку. Наверняка рассказала тебе, кем я была. Ничего не рассказывала. А ты вот расскажи, пусть знают взрослые уже. Хватит с детками разговаривать, попросил я. Я отдала тебя бабушке с дедушкой, когда тебе было 3 года, 2 месяца и 4 дня. Ровно 18 лет назад ты помахал мне рукой из окна синего москвича дедушке, улыбнулся. Ты не знал, что едешь не на выходные, а на совсем. "Я была прости", она шумно выдохнула, оглохнула воды из стакана, который стоял в центре стола. "Проституткой", прошептала она. Я не хотела бросать это и понимала, что такая мать тебе не нужна. Городок маленький, все друг друга знают. Ты до сих пор, спросил я. Не, что, это уже давно нет. Приехала посмотреть издалека, как бабушка с дедушкой ведут тебя в первый класс, и сердце закололо. Инфаркт. Я тогда пообещала Богу, что если выживу, то больше никогда не вернусь к блуду, что изменюсь так, чтобы сыну не было за меня стыдно. Потом переехала и приходила к школе три раза в неделю. Была в курсе твоего расписания, даже друзей в лицо узнала. «Мне 38 лет, у меня квартира, она честно заработанная, и пекарню я выкупила. Ты не думай, я очень старалась». «Не думать что, ба? А ты знала, да? Знала, что она здесь?» «Мама, почему ты не пришла ко мне, как только переехала?» «Я пришла. Ждала тебя после школы за кустом шиповника у подъезда». «Опоздала, боялась, что ты прошел уже. Слышу, рядом окно открылось». Показалась женская голова. «Не волнуйтесь, его еще не было». говорит. «Я спрашиваю, кого?» «Андрюшу? Кого же еще? Вы же его ждете?» «Мальчику нужна мама». А я ей «Вас никто не справ...» А она палец к губам прикладывает и в сторону дворакивает. Смотрю, ты идешь. Я присела. Ты прошел мимо в подъезд, кивнул женщине в окне. А у меня опять сердце схватило. Короче, я испугалась. Я не знаю, как объяснить по-другому. У тебя же все было, у бабушки с дедушкой столько любви осталось после смерти твоего папы». «Я же видела, что ты ни в чем не нуждаешься». «Ни в чем, кроме мамы», — сказал я и пошел на кухню. Нашел за холодильником пачку сигарет, закурил. «Что за соседка? Тетя Катя, что ли?» «Странная она стала. Каждый раз, когда домой иду, выбегает на крыльцо. А когда ближе подхожу, говорю «Здрасте, тетя Кать!» А она в слезы». «Не бери в голову, Андрюша», — поспешила отвлечь меня бабушка. «Брось сигарету немедленно, у тебя режим». Она закашлялась. Да пошёл он ваш режим. У меня теперь есть невеста, Доминга. Она кубинка, красивая. Через месяц летим знакомиться, готовьтесь. А со спортом завязываю. Надоело за мячом бегать на потех остальных. На нас ставки делают, как на лошадей. Погоди, Андрюш, не руби с плеча. Нужно посидеть, подумать, начала бабушка. Это Доминга твою просит тебя спорт бросить, уточнила мама. Я не ответил, потому что услышал, как в призыке заиграл мобильный. Ёльчона, гальчонак. Привет. Да, прилетел. Встретимся, конечно. Через час я у тебя, целую. Сказал я, обернулся к озамлённой маме и бабушке. Пожал плечами, взял куртку и выбежал на улицу. Нужно было проветриться после всего, что навалилось. Когда оказался на улице, шагнул к подоконнику, позвал бабушку. Она открыла форточку, поёжилась. Бабуль, я тебя люблю. Мама, я закашлялся, в горле запершило. Не исчезай больше. Ты мне нужна. Хочешь поговорить, заходи в дом. Улыбнулась расстроганная бабушка и захлопнула форточку. Помахала рукой. Юльчонок-галчонок, моя одноклассница и первая любовь. С кем бы у меня чего ни случилось в смысле отношений, я всегда возвращаюсь к ней. Андрюшка, бери меня замуж. Я не ревнивая и не ханжа. Где ты ещё такую найдёшь? шептала она мне на ухо и гладила по голове. Я решил спорт бросить, пробормотал я. Решил, значит, бросай и найдёшь себе другую страсть. Я удивился, что она меня не отговаривает. Ещё больше удивился, когда бабушка и мама и тренер все поддержали мой ход из спорта. Более того, даже начали предлагать варианты, где мне пристроиться на первое время. И только спустя 3 месяца, когда всем назло вернулся в команду, я понял, что они сговорились и нагло мной манипулировали. Знали мой характер. Ну это к лучшему. Доминго позвонила сама, закатила скандал. Я был с Юльчонком. Сыпала проклятиями, кричала, что я её изменяю, а она видеть меня больше не хочет. В марте Юльчонк забеременела, и мы расписались. Бабушка вышла на пенсию, мама подарила нам однокомнатную квартиру. Теперь мы с ней живём на одной лестничной клетке. Она обещает помогать с внуком. Мы с ней хорошо поладили, будто и не было этих 18 лет по разным С деканом я договорился. Хожу на подготовительные курсы, летом вступительные экзамены на журфак. Впереди ещё много побед. Всё, как я люблю. Первый этаж, квартира 1 в Ахтёрше. Вид из окна, и тот мы проглядели. Владимир Вишневский. Втроём собирались редко, чаще вдвоём. Липа обычно болела или думала, что болеет, а сегодня в первые осенни все в сборе. Светланкины новости выслушали молча. Катя встала со скрипящего стула, достала бутылку вишневой наливки и поставила на стол серебряные рюмки, подаренные свекрами на свадьбу с Илюшей, царствие ему небесное. Налила по чуть-чуть, выпили не чокаясь. Светланка, добрая душа, выбрала для подруг самые кровожадные новости за месяц. Ей бы криминальную хронику вести. А что? Послушаешь, посмотришь и понимаешь, что жаловаться грех. Хорошо у меня все. Вот и вам рассказываю, чтобы знали, как в жизни бывает. Чтобы благодарны были за все, что имеете. Мы и так благодарны, вздохнула Липа. Я теперь без снотворного не усну. Оно плохо сочетается с моим нынешним курсом лечения. Липа, в свою очередь, могла бы вести передачу о здоровье. Точнее, о болезнях страшных и мучительных. К ней с детства липли все возможные болячки. Это все из-за имени. Спасибо папаше. В который раз сетовала она. И мамаша тоже. Она ему письмо в командировку. «Жду ребенка. Как назвать?» А он ей «Липа». Немногословный был, не поверил в беременность. А мама его письмо как раз под цветущей липой читала. Так и назвала. «Какую командировку? На фронт же!» Уточнила Светланка. «Ну да, только мама слов таких боялась. Война, фронт, фашисты. Не произносила никогда, чтобы не накликать». Липа замолчала. Катя налила еще по одной и завела свою шарманку. «Почему эти гады никак миллионы поделить не могут, а мой мальчик?» – выпила залпом. «Добрый, славный мальчик должен становиться убийцей». «Мы с Илюшей четырнадцать лет мечтали о ребенке. Уже отчаялись. И случилось чудо. Это сейчас первого ребенка в сорок рожают, и ничего. Тогда другое время было. Десять лет, как Илюша не стал, а теперь и Вовчик пропал. Родину защищает. Да на той стороне такие же солдатики, которым наши земли нафиг не нужны». «Кать, не ругайся!» – Липа погладила подругу по руке. Не перебивай. Эти гады играют с нашими детьми в войнушку, поделили мир и забавляются. Их же десяток всего, но с прихлебателями сотня наберётся. К стенке их и вернётся мой сыночек домой. Она провела рукой по гладкой скатерти лимонного цвета, пальцами собрала ткани, зажала в кулаке. Посуда звякнула, на рюмке устояли и бутылка не прокинулась. Кать, он не вернётся. Светланка проглотила ком в горле, откашлялась, опустила глаза, чтобы не видеть горя. «Не мели чушь!» Катя отпустила скатерть и стукнула ладонью по столу. «Эти бредят, что без вести пропал, и ты туда же! Жив он, я знаю!» И Владлена сказала, что скоро вернется. Катя опять подбежала к окну. Солнце, трава зазеленела. «Вчера еще снег!» Кис с грязными холмиками. В такой же первый день настоящей весны ей позвонили и сказали, что Вовчик пропал. «Был бы у тебя телевизор, знала бы, что через год после исчезновения никто не возвращается». Нерешительно сказала Светланка. «Я такую передачу смотрела?» «Не нужен мне зомбоящик, одно вранье там», – отрезала Катя. «Да нет же, журналисты провели расследование», – не унималась Светланка. «Перестань». «Не верю я, никому не верю, только сердцу материнскому. Оно знает, жив мой мальчик, жив, вернется». Катя увидела в окно, как по дорожке к дому бежит Алина с девятого этажа. Опять забыла что-то. Вечная свекруха заговорит, так она то телефон, то кошелек забудет, то зонтик. Подруги не стали вставать из-за стола. По рассказам Катя не знали всех жильцов дома, и вдруг идёт. Она схватила платок и бросилась к входной двери, выбежала на крыльцо, прищурилась. Подруги лениво подошли к кухонному окну, открыли, выглянули. По дорожке от метро шёл высокий парень в джинсах и куртке цвета хаки. Катя сделала пару шагов ему навстречу. «Обозналась», – кивнула она подругам в окно. Снова Андрюшу со второго этажа приняла за Вовчика. «Вовка у меня такой же, долговязый и походка похожа. Они с Андрюшей в одной баскетбольной команде начинали». «Да что мы Вовчика твоего не видели? Давай я тебе чайку заварю, а? И капелек выпей. Гомеопатия из Швейцарии. Хорошо успокаивает», – предложила Липа. Подругам было неловко. Они уже не раз видели, как Катя бежит встречать Андрюшу. В первый раз вместе с ней на мороз на крыльцо выскочили в чём были. Потом уже только к окну подходили. Кать, доставай хну, подкрашу тебя. Светланка закатила рукава. Катя нашла в комоде хну, высыпала содержимое пакетика в эмалированную миску и залила кипятком. Размешала зелёную жижу старой зубной щёткой, накинула на плечи видавший виды медицинский халат и уселась на стул у окна. Свет уверенными движениями стала наносить смесь на седые кудри подруги. Али подкрыла аптечку Кате и принялась расставлять флаконы, пересматривать сроки годности, таблеток и пакета с порошками. Несколько коробочек отправила в мусорное ведро и записала на ладони их название шариковой ручкой. «Я на минутку в аптеку выскочу», — сказала она, накинула пальто и вышла. Катя смотрела в окно невидящими глазами. Кто-то вошел в квартиру. «Ты быстро», — сказала Катя, не оборачиваясь. Думаешь? спросил удивлённый мужской голос. На пороге стоял высокий бородатый мужчина. Катя встала, раскинула руки в стороны и упала на колени. Я знала, выдохнула она сквозь рыдания, в квартиру вернулась Липа. Накапай нам своих капелек, скомандовала Светланка, встречая её на пороге. Вовчик вернулся. Подруги вошли в комнату. На диване, покрытом лоскутным одеялом, сидели двое и плакали. Кот, ну ты его хной всего испачкала, сказала Светланка и сама расплакалась. Вставай, пойдём смоем. Куда это годится, сын вернулся, надо же выглядеть. Она выпила каплю, которую заботливо подала ей Липа, и поморщилась. Что за дрянь, на ливке плесень. Вовчик о ни о чём не спрашивали. Светланка с Липой хотели сразу идти, но он их остановил. Ну, расскажите, как живётся, как тут вообще? «Ох, исхудал ты, Вовка!» – вздохнула Липа. «Сейчас я тебе стол накрою. Сиди, Катюня, сиди, успеешь еще птенчика покормить. Любуйся деточкой». «Скажете тоже, тетя Липа, какое деточка?» Он засмеялся. «Наш. Один на троих. Живой». Первый этаж, квартира 2. Венок из одуванчика. «Да, март всегда преддверие апреля». Владимир Вишневский. «Да, март всегда преддверие апреля». Виной за дуванчика, в котлете из ревеня и пюре из свиной капусты. Вот нехитрые рецепты молодости и долголетия, сказала аппетитная румяная женщина с экрана телевизора. Ага, на ревене она такие щёки себе отъела. Барби, ты это слышала? Мария Степановна выключила телевизор. В свои 72 года она вела здоровый образ жизни. Теперь для этого появилось и время, и средства, спасибо детям. Жизнь, о которой она мечтала, началась в 65. театр, выставки, уютные кофейни, встречи с подругами, прогулки, книги, много книг и путешествия. В молодости было уйма забот, и всё казалось очень важным. Хотелось жить ярко, быстро всё успеть, а получилось только суета и усталость. Тогда она не могла взять в толк, зачем живут старики. Каждый день одно и то же: болячки, телевизор, нищета. И даже без нищеты, какой смысл бороться за жизнь? Что в ней может быть интересного? А теперь вспоминает прожитые годы и улыбается, попивая смузи из пророщенной пшеницы и предвкушая ясный, интересный день. Мартовское солнце лукавит, призывая сбросить тёплое пальто и ботиночки на меху. Но Марию Степановну не проведёшь. Она знает, что так можно схватить простуду на раз-два, а болеть ей никак нельзя. Завтра творческие встречи в городском парке и танцы. Будет Валерий Сергеевич. Он, как всегда, наденет чёрный костюм, чёрное пальто, белый шарф и начищенные до блеска туфли. Вот только глаза будут грустные. Валера моложе её на год и обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать спутником Марии Степановны до конца дней. Он умён, учтив, щедр и красив. Ну, вы, он утратил веру в любовь, а ей Машеньки, во чтобы это ни стало, нужно вернуть ему эту веру, чтобы их сердца запели дуэтом и чтобы он наслаждался чудесной зрелостью, которую смог покорить с непоколебимостью альпиниста. Не каждый доходит до этой вершины, а те, кто дошёл, не всегда умеют оценить её по достоинству. Многие оглядываются назад, снова и снова, и так им хочется обратно в молодость, и так страшно здесь, что по остатку пути они опасливо пятятся. Таня, всё, здравствуй, милая. Как ты? говорит Мария Степановна внучке. Рада слышать. У меня тоже всё прекрасно. Детка, у меня к тебе просьба. Могу я завтра вечером взять твою красную сумочку? Интересуется она. Вот очеудненько. Нет, помады и лак у меня есть. Спасибо, моя дорогая. Тогда я сегодня к вам загляну. Принеси ты квиный пирог. В этот раз здорово получился. Вот и хорошо. До встречи. Она кладёт трубку и смотрит на часы. «Ох, Барби, мы с тобой уже опаздываем на прогулку», говорит она белой мальтийской баллонке, которая лежит у ее ног. «Давай поторопимся, я ведь обещала Пал Палычу сегодня не опаздывать. Да и его Зев, споди, тебя уже заждался». Она берет собачку на руки и смотрит в зеркало. «Барби, мы с тобой сегодня невероятно хороши. Идем гулять». Она подмигнула своему отражению. «Так всегда нужно делать, уходя из дома. Примета такая. Она сама же ее и придумала». Вернувшись с прогулки, Мария Степановна приуныла. Зуб, который беспокоил её уже третий день, снова разболелся. Мария не любит врачей. Совсем не любит. Но обращается к ним регулярно по делу и так на всякий случай. И вот только со стоматологами её отношения всегда были, точнее, их не было, никаких отношений. И стоит отметить, что Мария Степановна приложила к этому немало усилий. С самого детства почти не ела сладкого. Семечек не грызла, чистила зубы 3жды в день и полоскала рот отваром трав и настойкой дубовой коры для профилактики. Когда Машенька была ещё совсем маленькой, по соседству жил дядя Гриша. Здоровыйный дядька с огромными ручищами. Он всему посёлку кур рубил, когда надо. Вот идёт он как-то домой, лысая голова блестит капельками пота от жары, рубаха в крови. Свинью Трофимовны забивали. Увидел, как Маша конфету защёку пихает. Наклонился к ней и говорит: "Будешь есть много конфет, зубки испортятся и придётся идти к стоматологу. Ко мне тобишь. Поняла?" И Маша поняла. А тут 73 год пошёл, и на тебе, такая незадача. Терпеть зубную боль было трудно. Чего Мария Степановна только не делала? И чеснок к зубу прикладывала, потом и жжёй намучилась, и раствором соли с йодом полоскала, и ватку с валерьянкой жевала. Стало спокойней, но боль не прошла. Полоскала настойка шалфея и даже прятала за щеку голубую глину. Потом луковый сок на бинтике. Последней попыткой стал магнит. Мария Степановна два часа бестолку прикладывала его к щеке, потом вернула на холодильник. Когда она пришла к Танюше за сумочкой, все семейство поджидало ее в прихожей. Сын с невесткой взяли ее под руки и повели к машине. Мама, ну и богу, ваши внуки смелее зубы лечат, чем вы. Что вы как маленькая приговаривала невестка. Уже ничего не болит, зачем доктора зря отвлекать? улыбнулась дрожащими губами Мария Степановна и пыталась выйти из машины на полном ходу. Сын заблокировал двери. Мам, это хорошая клиника, мы здесь 7 лет уже обслуживаемся. Доктор аккуратная, как ювелир. Больно не будет, уколчик, как будто комарик укусил и всё, уговаривал сын, когда они вошли в просторный вестибюль клиники. Ничего себе, комарик. Невестка вспомнила последнюю анестезию у стоматолога и вздрогнула. Потом поняла, что сболтнула лишнего и добавила. Не уражай больней, так что справитесь. Когда поднялись по ступенькам, Мария Степановна заметно побледнела. Ой, ребятки, а поехали сначала снимки сделаем, чтобы потом не бегать. Повернула Мария Степановна к выходу, наткнулась но носом в широкую грудь сына. Здесь всё и сделаем, если надо будет. «Отставить панику!» – скомандовал тот, кто еще недавно ходил с ней за ручку через дорогу, не выговорил букву «Р» и, проснувшись, бежал к ней в комнату обниматься. Из кабинета стоматолога Мария Степановна вышла растерянной. Ей сделали ультразвуковую чистку от налета, поставили две пломбы и отпустили. «Больно не было. Страшно? Да, ужасно страшно. От шкварчащего слюна от соса и распорки для челюстей. На зуб натянули резиновый экран и закрепили железной скобкой». На глаза надели оранжевые очки, а кресла и вовсе опустили почти что на пол. Столько новых переживаний за один раз – это слишком. Но когда доктор сказала, что с остальными зубами все прекрасно, Мария Степановна испытала истинную гордость за свой образ жизни. На танцы в этот вечер не пошла. И Валерию Сергеевичу не позвонила, пусть понервничает. Взяла пару кусочков тыквенного пирога и пошла к соседке чай пить. Катерина Андреевна оказалась дома. Да и где ей быть-то? Катя, которая моложе Марии Степановны на 12 лет, уже давно записала себя в бабушки. Задолго до того, как вышла на пенсию. Носит платок на рыжих кудрях и убирает в подъезде. Сама себя назначила вахтёршей, следится по порядкам, лифтёров вызывает, когда требуется и заботится о цветах у подъезда. В молодости они были подругами, ходили по магазинам, частенько секретничали на кухню Марии Степановны и вместе пекли куличи к Пасхе. Отмечали дни рождения и 8 марта. Катин сын Вовка дружил с Танюшей, внучкой Марии Степановны. Обе даже надеялись, что они поженятся, когда вырастут. Но не сбылось. Теперь с соседкам почти не о чем было поговорить. Слишком отличались их взгляды на действительность и желания. Маша в душе была девочкой с венком из задуванчиков на голове, а Катя уже задумывалась о другом венке. Поэтому во время редких чаепитий они всё больше вспоминали былые времена, ностальгировали, убегая от возможных несогласий и конфликтов. А помнишь, как мы не сговариваясь купили одинаковые лаковые туфли югославские? Как не могли решить, кто же пойдёт в старых, чтобы не выглядеть как инкубаторские, вспомнила Маша. Да, ты тогда жульничала, сказала, что старые выбросила и выбора у тебя нет, улыбнулась Катя. Только я потом видела, что старые у тебя в коридоре стоят. Прости, было дело. А потому что старшему уступать нужно, прыснула со смеху Маша. Ой, я ж тебе золотой ключик купила, как ты любишь. Она покопалась в сумочке, и достала небольшой пакетик с конфетами. Спасибо, и пирог хороший, молодец. Дашь рецепт? В интернете посмотри. Это мой любимый Джемми Оливье придумал. Ах, какой мужчина. Не, ты мне лучше напиши на бумаге, так привычней. Она посмотрела в окно. Скоро ландыши зацветут и сирень. Ты, Машка, молодец, держишься. Выглядишь, живёшь. Пора и мне «Не старуха же еще. Может, по магазинам? Мне бы вместо бабского балахона элегантное платье. Есть повод». «Катя, неужто мужчина?» – сполошилась Мария Степановна. «Лучше», – загадочно ответила Катерина Андреевна и сняла с головы платок. Рыжие кудри рассыпались по плечам. «И маникюршу посоветуй. Да и вообще, расскажи, что да как. Я поживу еще. А подъезд пусть убирают и сторожат специально обученные люди. Мне некогда». Мария Степановна сидела в недоумении – Она много сил потратила, чтобы уговорить Катю не хоронить себе раньше времени, и теперь не могла поверить своим ушам. Она все поняла, когда послышался звук открывающейся двери, и в квартиру вошел Вовчик. «Да что ж ты молчала, чудо в перьях!» Маша встала и обняла парня. «Вовка, радость-то какая!» «Катюня, собирайся, сегодня много дел!» «Вовка, готовься, вечером ты не узнаешь свою мать!» А потом шепнула ему на ухо. «Цветы купи!» В апреле на танцплощадке парка Горького за сердце Валерия Сергеевича могла начаться борьба, но предусмотрительная Мария Степановна вовремя пригласила на мероприятие Палпалыча, без Джефса, разумеется. Так импозантных кавалеров хватило объём прекрасным дамам: Марии Степановне и Екатерине Андреевне, которые, находясь вместе, чувствовали себя просто Машей и Катей. Благодарности. В этот сборник вошли рассказы, которые я написала за 5 лет своей творческой деятельности, с 2015 до 2020 года. Большинство идей этих рассказов появились на творческих встречах с харковскими авторами. Благодарю Таизу Лотковскую, Елену Трубицыну смагло, Юлию Соловьёву за интересные задания на этих встречах. И благодарю всех авторов, с которыми имела счастье творить в одном энергетическом потоке. Также благодарю моих дорогих друзей, которые согласились прочитать черновик этого сборника и поделиться своими впечатлениями. Ольга Ушакова, Юлия Соловьева, Евгений Солодовник, Инна Момот и Евгения Борисова. Вы мне очень помогли. Спасибо всем профессионалам, которые откликались на мои бесконечные вопросы и консультировали меня в своих областях деятельности. Благодаря вам детали в тексте выглядят натурально, а я чувствую себя увереннее. Спасибо неизменной троице, прекрасным дамам, которые работают со мной уже третью книгу подряд. Художник Александра Борзенкова, редактор Наталья Тимченко и корректор Ольга Александрова. И никогда не устану благодарить мою семью за поддержку и возможность изредка творить. Мои дорогие читатели, спасибо вам за то, что покупаете мои книги, за то, что читаете и даёте обратную связь, за то, что вы со мной. Ваша Дарья Каханова.